Глава 123. Служба чиновникам. Вместо того, чтобы представлять, как я иду на службу во дворец, из-за его масштабов лучше думать, что я посещаю обычную работу. Войдя в фойе роскошного здания, можно увидеть и множество новеньких в дорогих костюмах. Некоторые из чиновников так аристократы, как я, которых набрали сюда без каких-либо проверок. Настоящими же бюрократами являются обычные граждане, попавший сюда через большой конкурс. Из-за классовой системы их можно эксплуатировать. Да здравствует аристократия! После моего прибытия Фаезо шумело. На секунду показалось, что вы мне увидели выдающегося дворянина. Но это похоже не так. Я обернулся и увидел парня в красном костюме, которого окружали мужчины в черном. Это белое кашне, что ли? Оно свисает у него на плечах. Несмотря на то, что уже по броскому внешнему виду его вряд ли можно назвать обычным чиновником, но принадлежность к аристократии еще указывает и его поведение с реакцией окружающих. Более того, он, скорее всего, является наследником своего дома. На вид он лет на 100 старше меня. Обязательная программа образования аристократов проходится до 200 лет, так что никто не будет на него жаловаться. Так что увидеть кого-то предыдущего поколения в своих однокурсниках Для меня не такая уж редкость. Также это представляет благоприятную возможность познакомиться. Парень в красном костюме проигнорировал меня и прошел мимо. Глядя ему в спину, я начал корить себя за то, что не взял никого из своих подчиненных. Это еще что за приколы? Если бы я знал, что можно, взял бы вдвое больше людей. У меня наготове люди, наблюдавшие за всем из тени, но не для показухи, как у этого парня в красном костюме. Вдобавок я подумал, что если возьму с собой кого-нибудь на работу, то их примут за опекунов. Пока я испытывал чувство поражения и раздражения, ко мне подошел человек. Для меня большая честь познакомиться с известным графом Банфилдом. Сын благородного дома в эффектных брюках. Вдобавок костюма, который можно увидеть у персонала хост-клубов, от него так и веет атмосфера и привлекательности. Отчего дамы вокруг не могут удержаться от того, чтобы бросить на него взгляд. А вот когда с ними взглядом встречаюсь я, то они почему-то пугаются как можно скорее отводят глаза. Да, пусть пугаются, но откуда для меня с ним такая разница в отношениях? Чего надо? Парень с плавным движением низко поклонился мне. Даже ведет себя напыщенно. Меня зовут Матрион Сера Огрен. Слышали ли вы о доме Виконта Огрена? Я перебрал в памяти имена домов. И в итоге нашел информацию о доме Огренов, среди знаний, полученных давным-давно в обучающей капсуле. Это побочная ветвь Макграфского дома, Огренов, находящихся на границе Империи. Иными словами, они кровные родственники Маграфа По официальным данным, они вассалы напрямую Империи, но на деле подчиняются маграфу Не так давно их разбили, и у них такое же положение, что и у раздавленного мной дома баронов. Приграничный с Гудвором район... «Приятно слышать, что вам известно о нас». Короткие серебряные волосы, но длинная чёлка. Первое впечатление о нём – привлекательный и дерзкий парень с фиолетовым, чуть прищуренными глазами. «Чего тебе от меня надо? И где твой хозяин?» «А не того положения, чтобы болтать вот так со мной. На моё предложение привести своего хозяина он слабо улыбнулся». К несчастью, все сыновья и дочери графа уже прошли обучение, так что служить во дворце меня отправили одного. «Ты не закончил военную академию, и поэтому тебя отправили в ссылку. Скорее всего, после совершеннолетия Марион отправился в начальную школу, а после сразу в университет, оставив военную академию на потом. Ему лет восемьдесят на вид, что делает его моим младшим». Ударили по больному... Мне действительно хотелось сражаться на стороне дома, когда он был в опасности, но ребенок без военного образования никому не нужен. С чего же он вообще заговорил со мной? Все просто. Ему нужна поддержка влиятельного аристократа для помощи своему дому. Скорее всего, он пытается пристроиться к могущественным дворянам, чтобы во время периода сажировки во дворце было время уговорить их помочь его дому. К сожалению, у меня нет на это времени. А с вами трудно найти общий язык. Отныне мы будем работать вместе, так что, надеюсь, поладим старше ли я. Дружелюбная улыбка на его лице дала ясно понять, что он еще слишком юн, а его привлекательность для противоположного пола, которое не свойственно его возрасту, создает подозрительный пробел. Женщин вокруг так и манит к нему. Я слышал, он из дома Виконта. Раз это побочная ветвь, А Гренов, тот дом престижный. В этом году снова удачный улов. Мой отдел, ну точнее все здание, это элита. Сюда попадают не только лучшие бюрократы, но и обучаются будущие дворянины. Так что когда ты попадаешь сюда, это значит тебя признает сама империя. Вот что происходит, когда не забываешь отправлять подарки. Буду поддерживать хорошие отношения с премьер-министром и дальше. Когда я пошёл, Марион последовал след за мной, а сбоку позади. Столик дворян не правда ли? Вон, например, человек из графского дома. А я уже граф. Ого, а вон у того есть связи с домом Маркиза. Не помешал бы познакомиться с ним. А мне уже обеспечен титул герцога. Как же тошно от всех них. Я попытался соперничать с ними, выставляя свои титулы, но это быстро показалось мне плохой затеей. Марион посмеялся надо мной. вы не любите проигрывать, да?» «Кто сказал, что я проигрываю?» «К тому же здесь собрались даже не наследники. Ничего особенного». «Должно быть, услышав мои слова, аристократы повернулись в нашу сторону с хмурыми лицами. Марион наигранно пожал плечами и интонацией выделил мое имя». «Такие заявления здесь позволены только вам, Лиам». Меньшего и не ожидалось от графа Банфилда. Даже в этой ситуации собирает внимание на себе. Большинство аристократов с отвели взгляд, услышав мое имя. Некоторые болваны, не слышавшие обо мне, продолжали пялиться, но как только я глянула на них, их оттащили окружающие. «Ловко ты». Марион немного смутился после моей похвалы. «Любой бы на моем месте справился. Что важнее». «Разве нормально, что вас, графа, никто не сопровождает? Если бы вы взяли пару людей, никто бы и слова не сказал?» «Проходящая служба во дворце, как и я, Розетта, ходит со своей свитой, но мне она не нужна. Нет. У меня ее просто нету. Не так давно я решил преподать всем урок, чтобы держать на коротком поводке. Были прогнившие с ног до головы бароны, которые предали меня, так что их пришлось казнить». А детей – это суть на переобучение в военную академию, являющуюся, по слухам, самой строгой. В итоге для моей свиты никого не осталось. Я подумаю взять с собой Уоллеса, но как бывшего члена императорской семьи, его ждала особая служба во дворце. Из-за этого у меня – ноль свиты. Из-за видимой я имею в виду. Мы с Марионом вошли в лифт. Кроме нас никого не было, так что он прислонился к стене и начал расспрашивать меня о начальной школе. Мне вот любопытно, это правда, что вы убили своих соперников на турнире мобильных рыцарей в начальной школе? Есть и другие невероятные легенды, которые я слышал о вас. Легенды? Насчет этого уж не знаю, но я действительно избавился от мусора вроде Деррика. Выражение на лице Мариона так и говорило. Значит, правда, все так и было? Он удивился. Я думал, в школе останутся записи на этот счет. Но, похоже, этот инцидент замяли, дабы не запятнать ее имя. А правда, что вы ворвались во второй корпус и побили там всех? После этого еще все из него стали по струнке ходить. Насчет струнки не знаю, но я действительно побил их. Мне было нечем заняться, так что я взял Курта с Уоллесом, чтобы вдарить по ним. По идее, это должны быть мои дорогие воспоминания о школе, но Розетта оказалась такой простой девушкой, что все это меркнет. Сколько же сил в буху ради нее? По слухам, вы были выдающимся учеником, но оказывается много чего натворили. Инструктора тебе слова не скажут, пока у тебя хорошие оценки. Занятный вы человек, старший Лиам. Марионок кинул меня оценивающим взглядом. Мне по боку, насколько я тебе интересен. Даже не заикайся о поддержке Олгренов. Могли бы оставить... Для Надежды хоть чуть-чуть места. Сказал же, у меня дел полно. Мне действительно не до того, чтобы разбираться с домом Оугренов. Лифт прибыл на этаж, и мы вышли к собравшимся новеньким, те, кто попал сюда через большой конкурс и экзамены, все, кто попал сюда благодаря связям и взяткам. И мы, аристократы, родившиеся победителями по жизни. Площадка выглядела как место проведения приветственной церемонии, на которой скоро начнется банкет. Вовсю шла подготовка к фуршету. Сегодня, значит, празднуем. Айда да империя. Похоже, в первый день не будет инструктажа и настоящей работы. Я увидел парня в красном костюме, который чуть ранее проигнорировал меня, окруженными другими аристократами. Увидев меня, он едва заметно ухмыльнулся. Один из его людей подошел ко мне. Граф Банфилд? Все так. «Лорд Ранди хочет поздороваться с вами». Ранди, стоявший позади меня и сбоку, Марион прошептал мне. «Дом маркиза Ланграна. Его зовут Ранди Сырелангран, наследник маркиза и двоюродный брат его высочества Клео. Мать его высочества Клео из дома Лангранов, иначе говоря, это они должны были оказывать ему поддержку. Только вот этим занимаюсь я». «Он вызывает будущего герцога подчиненным? Пусть твой хозяин сам сюда топает!» Человек в черном явно растерялся, так что обратился взглядом к Ранди. Его окружение тоже наблюдало за ситуацией, затаив дыхание. Сдавшись, Ранди подошел к нам. «Прошу меня простить за невежливость, граф Банфилд. Я слышал его высочество Клео перед вами в долгу». И как его двоюродный брат, не могу не заинтересоваться вами. Рад, что нам выдалась возможность пообщаться. Как заговорил, хотя до недавних пор его дом забыл о Клео, и даже не рассматривал возможности предоставить ему поддержку. Но хотя, я бы на их месте поступил так же. Можете не волноваться, и обеспечить ему полную поддержку. Когда я улыбнулся, он ответил мне улыбкой. Явно проявляя враждебность. С моими способностями догадаться, что у собеседника на уме, проще простого. Взяв бока у своего человека, Рэнди притянул его мне. Отныне дом Лангранов тоже предоставит Клео полную поддержку. Мы не смогли сделать этого раньше из-за взаимных недопониманий. Тяжело вам пришлось в одиночку, граф Банфилд. Уже жалеет, что ранее не поддерживали Клео, который сейчас в шаге от престола. О да, жалость-то какая. Только я его не отдам. Это мне не так уж тяготило. Фракция его высочества Клео хорошо организована. Но помощь Дома Лангранов вовсе не помешает. Давайте объединим наши усилия. «При одном условии будете слушаться меня», — подумал я. «После тоста мы с Ранди выпили». Наконец-то показалась семья матери Клео. Я знал, что этот день настанет. Брайан «Лорд Лиама появился младший. Как же рад видеть, каким он вырос».